Вдова действительного статского советника, княгиня Евдокия Артемьевна Контакузина, 56. 16. Князь Иван Александрович Никашидзе, 55. 17. Церемоний мейстер высочайшего двора, действительный статский советник, Александр Александрович Воронин, 43. 18. Генерал-майор Александр Замятин, 54. 19. 19. Отставной канцелярский служитель Николай Григорьев-Воронин, 59. 20. -е. Крестьянка Анна Петровна Долгушина, 21. -й. Неизвестный, 22. -й. Неизвестный, 23. -й. Ноги с частью живота, бывшие в жандармских брюках, 24. -й. Неизвестный, первоначально был доставлен в лазарет лейб-гвардии московского полка.